Глава 15. В этот раз Амалия лишь пригубила вино из бокала, оценив закуски на столе, выбрала кусочек любимого сыра, подцепила его шпажкой и отправила в рот, промокнула салфеткой губы. Увидев что-то на салфетке, вытерла уголки рта. Ужаков наблюдал за женщиной молча, видел, что отпила она всего лишь глоток. Видел, как она выбирала закуску и отправляла её в рот. Видел, как аккуратно вытирала губы. И делала Амалия всё это, не заботясь о том, какой произведёт эффект на него и как смотрится со стороны. Она не старалась его соблазнить. Больше нет. Да, эта женщина умела держать удар. Истерика схлынула. Деловой подход взял вверх. Демид усмехнулся. «О да, она идеально справится с тем, что я собираюсь ей предложить». «Ужаков, заканчивай меня рассматривать, как товар на витрине. Если я не смотрю на тебя, это не значит, что я не вижу», — прозвучала насмешливая. «Неужели есть ещё что-то, чего ты не рассмотрел?» Амалия откинулась на спинку кресла, прихватив со стола бокал с вином, и выгнула вопросительно идеальной формы бровь, глядя Ужакову в глаза. «Хороша, чёрт возьми! Хороша и умна!» — восхитился мысленно. «Идеально подходит на роль!» Мужчина неожиданно рассмеялся, ацелютовал в сторону Амалии бокалом, выпил пару глотков и остался стоять, возвышаясь над ней и давя своим авторитетом. «Браво, Амалия! Рад, что ты смогла быстро взять себя в руки. Я сразу понял, что ты достойный противник. Поверь, я не часто говорю это даже мужикам, а уж женщинам и подавно». Демид задумался на секунду, кивнул своим мыслям и закончил. «Да, пожалуй, ты единственная из женщин, в ком я признал достойного противника». «Будем считать, что твой прогиб засчитан. Переходи уже к своему условию, Ужаков». Амалия устало вздохнула. «У меня сегодня был длинный и не самый простой день. Хочется уже, знаешь ли, уехать домой. Там завалиться в ванну с пеной, зажечь аромосвечи с запахом лаванды и потом спать». Говоря это, Амалия даже прикрыла глаза, видимо, представляя себе ту самую ванну с пеной. Ужаков тоже представил и ванну, и Амалию в воздушной пене. «Твою ж в душу!» — выругался, поняв, что находится в полушаге от возбуждения. А потому следующая фраза прозвучала более агрессивно, чем он планировал. «Я предлагаю тебе стать моей женой». Амалия, которая только что поднесла бокал с вином к губам, собираясь сделать глоток, замерла на долю секунды. Её взгляд стал внимательным и серьёзным. Она подобралась в кресле, поставила аккуратно на столик бокал с вином, так и не сделав из него глотка. Встала, подошла к Демиду и поднесла ладонь к его лбу. Демид не двигался. Неимоверным усилием воли он заставил себя не прикрывать глаз от прикосновения чуть прохладной ладони к своему лбу. Амалия потрогала мужской лоб и вдруг попросила. «Открой рот, покажи язык, скажи а Надо ли говорить, что ничего из предложенного Демид не сделал, он остался стоять и смотреть в глаза Амалии, ожидая её дальнейшей реакции». «Ужаков, ты заболел? Перепил воды со льдом за ужином? Ты бредишь? Ты же собирал на меня инфу, а значит, знаешь, что в замуж я не стремлюсь, не была, не привлекалась и не собираюсь. И заметь, не ты один это знаешь, это все знают. Так с чего бы мне вдруг сейчас выскочить, пусть бы даже из-за тебя?» «Да и ты ведь у нас холостяк закоренелый. Это тоже всем известно. А тут вот неожиданно взял, да и женился. С чего бы вдруг? Это у нас ты спор проиграл? Или это я уже немножко беременна? Иначе как объяснить то, что мы таки бегом и втайне от всех поженились?» Услышав последние слова Амалии, Ужаков подобрался, словно гончая, почуявшая добычу. Его взгляд изменился от снисходительного до заинтересованного. Амалия это заметила, поскольку продолжала стоять всё ещё близко, а потому, не дожидаясь его слов, выпалила. «Ужаков! Нет!» «О, да! Отличное объяснение! Ты про свой проигрыш в карты?» Амалия попыталась сбить его с мысли. «Я не играю в карты и не спорю на желание», — отмахнулся от её попытки, как от назойливой мухи. «Мы распишемся официально, и лучше это сделать завтра, я договорюсь. Надеюсь, паспорт у тебя с собой. Затем составим и подпишем договор у нотариуса. Он его заверит на основании штампа и ЗАГСа. «В договоре пропишем и твой интерес, и мой. Мне нужна жена». Увидев, что Амалия собирается что-то сказать, Ужаков поспешил добавить. «Временно. Максимум на три месяца. А тебе нужен ребёнок, и ты его получишь. В договоре, кстати, можем прописать условие, что разведёмся только после того, как ты забеременеешь». О твоей якобы беременности мы сообщим официально. Через три, максимум четыре месяца, ты уедешь за границу. Так проще будет скрыть истинный срок. И да, так сразу отпадут настырные любопытствующие, желающие знать, от кого у тебя родится ребёнок. Всё сказал. Причину, по которой мы разведёмся, можешь придумать сама и любую». «Даже против измены не будешь возражать?» Амалия недоверчиво прищурилась. «Не буду. Твоей или моей?» «Моей». «А мне нельзя?» «А тебе нужны скандалы привлечения внимания?» Амалия усмехнулась и качнула головой отрицательно. «Значит, вопрос снимается», — усмехнулся Ужаков. «Ужаков? Нет». Что именно «нет»? «Нет, я не выйду за тебя по причине моей внезапной беременности. Нет, я не уеду через четыре месяца. И ещё раз «нет», потому что рожать я буду только здесь и только в клинике у Розы. Так что рассматриваем другую версию. Скажем, мы вполне могли с тобой встречаться тайно, скрывая наши отношения потому что не были уверены в своих чувствах до сегодняшнего дня. «А что у нас случилось сегодня?» Ужаков дёрнул вопросительно бровью. «А сегодня мы вдруг поняли, что больше не хотим скрываться. Я правильно понимаю, что я нужна тебе как прикрытие, чтобы избавиться от притязаний кого-то другого?» «Ну, допустим». «Тебе кто-то навязывает свою дочь, верно?» «Да», — признался нехотя. «Но отказать этому человеку просто так, без объяснения причин, ты не можешь. Остаётся только предъявить уже имеющуюся кандидатуру, то бишь меня». «Я угадала?» Ужаков лишь кивнул, а Амалия продолжила. «Нет, в ЗАГС мы с тобой не пойдём. Пока не пойдём». Мы должны с тобой сейчас помелькать везде, где только возможно вместе. И не просто помелькать, а усиленно изображать неземную любовь. Если это не сработает и от тебя не отстанут, то придётся тебе делать мне предложение официально. Можем это сделать под камеры и на глазах у всех. А можем и просто намекнуть в паре мест о том, что это случилось, и я его приняла». Я ненароком светану колечком для убедительности. Ты же, где считаешь нужным, намекнёшь, проболтаешься, скажешь открытым текстом о скором изменении в твоей жизни. Итог. Все счастливы. <с rubbing> Каждый из нас получит своё. И да, в договоре пропишем, что ты не будешь претендовать на ребёнка, а я не буду требовать от тебя алименты. Деньги мне твои не нужны, как и твоё участие в нашей с моим малышом жизни. Амалия замолчала, давая возможность мужчине переварить сказанное ею. Была готова услышать что угодно, но не это. Сколько у тебя есть времени на то, чтобы забеременеть? Год. Настала его очередь Амалии признавать неприятные вещи. И делать это, я так понимаю, лучше в определённые дни, а в идеале и часы, так? «Да», — сказала и замерла, ожидая его ответа. По сути, она предлагала ему секс по расписанию и в удобные, читай, благоприятные только для себя самой дни. Примет ли её условия? Согласится ли?»